Глава девятая Полночный бред, он стрёмный самый. Нет, мне и раньше приходилось просыпаться и обнаруживать рядом иллюзии, созданные во сне. Но наколдовать целого напарника — это надо было сильно головой стукнуться. А ведь меня вчера даже не роняли. Может, во время обморока шишку набила Я осторожно ощупала макушку. Порядок. Потрогала лоб. И жара точно нет. Тогда как же это я умудрилась? И почему именно его?» Созданный мной Элмор преспокойно лежал на покрывале, окутанный иллюзорным пламенем, и выглядел зловеще. Точно демон, выбравшийся из глубин бездны. Смотрел он при этом в потолок, так что мне оставалось лишь любоваться профилем. Идеально прямым носом, недовольно поджатыми губами, чуть подрагивающими ресницами. С трудом подавила порыв встать с кровати, чтобы рассмотреть своё творение со всех ракурсов. «Всё». «Я знаю, кто виноват». «Мрак всемогущий. Это же Гоша!» Подхватило от девчонок желание создавать реалистичный фантом. «Мы, иллюзионисты, друг от друга заражаемся на раз. Радуемся вместе, грустим сообща и истерим коллективно». Наверное, поэтому в армии и отказались от услуг боевых иллюзионистов, иллюзионов. Слишком зависимы те были от сиюминутных порывов и отвратительно исполняли приказы. «И на что лорд Лиен только надеется?» «Не в курсе планов нашего главнокомандующего, но лично я надеюсь, что ты, Динара, выучишь моё имя». Я так и замерла с открытым ртом, не в силах поверить в услышанное. А в это время совсем не фантом повернулся, точнее, не так. Он словно просочился сквозь собственного двойника, и в то время как фальшивый Элмар продолжил любоваться потолком, настоящий повернулся набок и с усмешкой продемонстрировал крошечное зеркало. «Как видишь, обмануть можно даже иллюзиона». «Зеркало Лилы», — потрясённо прошептала я, узнав артефакт, способный создавать безупречные копии владельца. Но зеркало Лилы относилось к числу запрещённых артефактов. Информация о них была засекречена, а тут целый артефакт в руках обычного боевика военной академии. Обычного ли? Да что я вообще знала об этом, Элмори?» Я настороженно уставилась на того, кого судьба назначила мне в напарнике. «Как интересно!» Элмар сел на постель в позе лотоса, его двойник оставался лежать. «Ты не стесняйся, можешь осмотреть. Не меня!» Хмыкнул он, когда я протянула руку к артефакту. Смутившись, сложила руки на груди, а потом обратила внимание на фантом. Он был безупречен и внешне, и на ощупь, за исключением одной детали. Копия была неживой. Абсолютно пустая оболочка. Я закрыла глаза и перешла на внутреннее зрение. После смерти отца я усиленно развивала этот талант, благодаря чему смогла проникнуть в столичный особняк Рода Сатор. И тут я вспомнила. Твои ресницы. Они подрагивали. И выражение лица было другим, когда ты был внутри копии. Зеркало Лилы обеспечивает полное слияние. Не хочешь узнать, где я его достал, Динара Лессард? «Или, быть может, Динара Сатор?» «Осторожнее!» Он молниеносно выбросил руку, не дав мне свалиться с постели. «Так значит, это правда? Ублюдок Сатор успел разжиться собственным ублюдком?» «Не смей!» Я изо всех сил ткнула Элмара ладонью в грудь. Но как на каменную стену налетела, кисть прошибла резкая боль. «Я запрещаю тебе так о нём говорить!» В следующий миг меня буквально впечатало в кровать. Элмор сжал мои плечи и прошипел в лицо. «Я буду называть ублюдка Сатора так, как сочту нужным. В конце концов, это чистая правда». Тут мне возразить было нечего. Мой отец и правда был незаконорождённым сыном столичного алхимика. Ни титула, ни связей, ни богатства. Эдриан Сатор всего добился сам, благодаря дару мага, незаурядному уму и феноменальной наглости. Хотя многие были уверены, что все благо на него свалились, потому что он был другом Императора, когда тот, всего лишь десятый в очереди на престол, ещё и не помышлял о Короне. Внезапно Элмор опрокинулся навзничь и расхохотался. Я потёрла плечо, на котором наверняка останутся синяки, и теперь тихонько отползла к краю. Оставаться в одной комнате с этим полоумным становилось опасно для здоровья. «Ты не понимаешь, они же все уверены, что дар Сатора угас» что талант абсолютного иллюзиона утерян, но ты здесь. Я перестала уползать и напротив подалась вперёд, охваченная нехорошим предчувствием. О чём ты говоришь? О родовой магии, детка. Совет магов уверен, что Эдриан Сатор не оставил наследников. Неправда. У него была дочь, законнорождённая Елена Сатор, рождённая от Иханор Звёздный Ветер, Ночной Фурии и Сумеречья. Собственно, именно поэтому император и даровал моему отцу титул «Лорда Сумеречья». Это был его подарок на свадьбу моих родителей. Титул и обширные земли на севере Империи. «Разве ты не знаешь? Элена Сатор погибла за полгода до смерти своего отца. Магический пожар уничтожил пансион, где она обучалась». Настал мой черед захлёбываться смехом. Я сидела на кровати, обхватив себя руками, и смеялась так, как никогда в жизни — а перед глазами мелькали картины из прошлого. Я, сидящая на лошади позади отца, подлеченной юной пухлой гномочки, злилась жутко, но мы проезжали по территории клана Быстрой Секиры, и, по легенде, отец разыскивал моих родителей. Я, танцующая на свадьбе чилданов на которую отец был приглашён в качестве почётного гостя. Я, запертая в силовую клетку сработавшей ловушки, а мой отец со скорбным выражением на лице объясняет владыке араэну что его дитятка заблудилась и совсем случайно очутилась в канцелярии эльфийского двора. Первые годы я помнила плохо, но с пяти до десяти моя жизнь прошла в разъездах. Эдриана Сатора, выполняющего тайные и щекотливые поручения императора, неизменно сопровождали гномы, карлики, гоблины, чилдены, то есть я. «Моя жизнь круто изменилась в тот день, когда отец взял меня с собой во дворец». Император Тадеуш Аргамат лишь мазнул по мне взглядом и сухо произнёс. «Надеюсь, ты понимаешь, что так больше продолжаться не может». Тогда отец молча склонил голову, а на следующий день мы отбыли в сумерече, которое должно было бы стать моим домом. Не стало. Вот я получаю официальное письмо из Школы Иллюзий и Преображения, в котором назначена дата вступительных экзаменов. Папа не особо рад, но и не отговаривает. Он понимает, что среди сверстников мне будет лучше. Он всегда меня понимал. Учил принимать решения и брать на себя ответственность за последствия. С ним я объехала половину земель Тёмного Альянса. Эдриан Сатор был не просто моим отцом. Он был моим другом. «А теперь выясняется, что этот человек не только изменил мою внешность, он даже никому не сказал, что я стала адепкой Шипа. Для всех Элена Сатор отбыла в пансион и...» «Ты врёшь. елена не могла погибнуть». Голос дрожит, но мне плевать, что элмар подумает о моей реакции. Узнав об этом, Император объявил во дворце трёхдневный траур. Судя по рассказам Орина, ТДУ Шаргамат в полной мере разделил горе своего друга. «Мой папа притворялся». «Но зачем? А тот пансион? Кто-нибудь ещё пострадал?» Пламя было магическим. Такое не возникает само по себе. Наславший его, позаботился, чтобы следов не осталось. Я отвела взгляд, чувствуя, как горло сдавливает невидимая удавка. Дышать приходится теперь через силу, мешает тянущая боль в груди. «Если хочешь, выясню подробности». Молча качаю головой. «Подробности сейчас для меня точно излишни». «Возможно, потом, когда осознаю и свыкнусь с мыслью, что единственный близкий человек меня предал». Элмор подбросил на ладони зеркало Лилы и неожиданно протянул его мне. «Если хочешь, можешь изучить». «Откуда оно у тебя?» «Орин прислал, прежде чем исчезнуть». Я вспомнила парня, которого нам показало зеркало изнанки. «Твой друг был учеником Эдриана Сатора?» Спросила я и не узнала собственного голоса. До того он стал глухим и далёким. «Друг?» — Элмар рассеянно качает головой. Судя по взгляду, он тоже находится в плену воспоминаний. «Нет, Орин — мой брат». Вытурить Элмара удалось только после сеанса воспитательного иглоукалывания. Сперва боевик ещё храбрился и делал вид, что не замечает колючки, проросшие сквозь матрас, и только мрачно посапывал. Своё желание остаться в комнате до утра он объяснил исключительно заботой о моём самочувствии, а то я не заметила, как он ненавязчиво при каждом удобном случае пытается ко мне прикоснуться и ощупать. Бедняга совсем извёлся, не догоняя, как же эта мягонькая и кругленькая я смогла превратиться в костлявую доходягу. Мне и так было паршиво, а тут ещё этот со своими непонятками. Когда же Элмар свалил, я заставила себя выйти на обзорную площадку. Нет, выйти — это громко сказано. На неё я выползла на карачках, потом плюхнулась на живот и заставила себя посмотреть вниз. Элмар прав. Либо ты подчиняешь свои страхи, либо они пожирают тебя. Но свой главный страх я так и не смогла победить. Страх перед будущим. В сумеречке я была чужой. Император даровал отцу титул и земли, но не смог превратить бродягу в рачительного хозяина и лорда. Когда же Эдриан Сатор появлялся в замке, то запирался в лаборатории. Магия привлекала его куда больше управленческой рутины. Меня же, жители этого сурового заснеженного края, побаивались. Сказывалась репутация клана матери. Эхонор Звёздный Ветер была из рода ночных фурий, считающихся потомками богини тьмы. Этот клан состоял из суровых мужчин и женщин, посвятивших свою жизнь охоте на порождение бездны, просочившиеся в наш мир вместе со своей коварной богиней. Тьма пришла ненадолго и была изгнана мраком обратно в бездну, но последствия наш мир расхлёбывал до сих пор. О моей матери ночные фурии отзывались с большим уважением, а меня… Меня считали ошибкой природы, ведь я была так похожа на неё внешне, но силу унаследовала от отца. Внезапно я вспомнила, где раньше видела парня, которого мне показало зеркало изнанки. В день похорон лорда Сумеречья Орин стоял рядом с управляющим замка и его полноправным владельцем Наором Абероном Сатором, кузаном моего отца. Пожалуй, у меня появилась веская причина, чтобы задержаться в военной академии Карагата. И только я обозначила перед собой цель, как в голове прояснилось. Даже дышать стало легче. Я приподнялась на руках, и посмотрела в сторону башни, принадлежащей выпускникам. Сейчас, глубокой ночью, она поблёскивала тёмными провалами окон, и лишь под самой крышей в единственной комнате горел свет, вырисовывая силуэт высокого мужчины. Он стоял, не таясь, у самого стекла, и мне показалось, что в настоящий момент его взгляд был направлен на меня. С трудом подавив желание вползти по-пластунски в комнату, я медленно поднялась и на негнущихся ногах шагнула в окно. И уже засыпая, поняла, что ошиблась. Башня выпускников находилась слева от замка, когда я смотрела на него снаружи. Но сейчас-то я была внутри, а значит, за мной следили из башни преподавателей.